Глава тридцать Что-то нежно щекотало мои многострадальные стопы. Ощущения были странные и непривычные. Одернув ноги, попыталась поджать их под себя, но кто-то настойчиво возвращал их в прежнее положение. Прикосновение повторилось. Что-то влажное скользило по коже, неприятно так холодя. Поежившись, я снова дернула ногами и попыталась стряхнуть себя это нечто. Но оно вернулось. Что-то невнятно сонно промычав, я попыталась прятать конечности под одеяло. «Ну, Соня, не мешай мне». Раздалось недовольное надо мной. Вздрогнув, я подскочила и только спустя пару секунд поняла, что это всего лишь вьюга. Сидя, я недоуменно хлопала ресницами, пытаясь сообразить, что здесь происходит. Сон все еще дурманил голову, не давая думать. Испугал. Правая бровь мужчины забавно приподнялась. «Что такое, Лестра?» «Ну, приходи в себя». Меня передернуло со сна. Широко зевая, я огляделась. Берег, река, туман. Вроде все как вчера. Лестра. «Прости», прикрыв рот рукой, снова зевнула. «Слишком крепко уснула», призналась я и постаралась дышать ровнее. «Знаешь, я как-то не привыкла, чтобы кто-то прикасался ко мне во время сна. Что ты вообще делаешь?» Мой взгляд упал на тряпку в его руках. Улыбка в юга стала шире. «Я все не могу поверить, что у тебя нет мужчины. Ты безумно красива, Лестра. Как так?» «Не хочу тебя разочаровывать, северянин, но я обладательница не самого покладистого характера, да и родственники». Зевота все не оставляла меня в покое. Я бы не прочь была прилечь и проваляться еще пару часиков. Ноги гудели страшно, все тело ломило. Даже есть не хотелось только спать. «Значит, ты не против отношений, да не дают». Сделал правильные выводы в югу. Моргнув, я снова глянула на него. «Но кто-то ведь все же был». Вот пристал с утра пораньше. Я пожала плечами. Я не могу ответить на этот вопрос. Не удержавшись, повалилась на спину. «Почему?» Не Унимался мой долгожданный. «Это не совсем мое тело». Облизнув губы, не понимала, как ему объяснить то, что произошло со мной когда-то. «Откуда мне знать, кто у нее был?» «Жрица. Да, я знаю Лестра». Его лицо исказило злая усмешка. «Но разве это имеет значение? Я ведь не про это тело спрашиваю, а про тебя». «Нет, у меня никогда никого не было», – нехотя шепнула я. «Откуда тебе известно про жрицу? Я не говорила». «Неважно». Резко перебил он меня. «Я знаю, и все». «Меня начинают раздражать эти недомолвки». «Откуда тебе так много обо мне известно? Откуда? Ответь, наконец!» «Неважно», — повторил он и, поднявшись, бросил на песок влажную ткань, которая обтирала мои израненные стопы. В югу? «Я не хочу когда-либо об этом говорить», — злобно зарычал он, пугая меня. «Не хочу». Я кивнула, не понимая, откуда у него такая реакция на простые слова. «Я не думаю, что ты сделал что-то действительно плохое», Начала была я, но нарвалась на такой тяжелый взгляд, что умолкла. «То, что я сделал...» Схватившись за голову, он развернулся и стремительно вошел по колено в воду. «То, что я сделал...» Сев на дно, юго уставился перед собой. «Расскажи тогда о себе. Как ты сохранил разум? Ну давай поговорим, и ты поймешь, что нет ничего непоправимого. Просто разговоримся и все друг про друга выясним». «Ну, например, я хочу знать, почему твоя душа осталась в теле». «Печать смерти», – тихо прошептал он. «Моя душа крепко привязана к нему». «Это дар». «Это проклятие». «Но почему? Благодаря этому ты жив. Твое сердце бьется, тело исцеляется, пусть и медленно, но...» «Я никогда не выйду из тумана. Я потеряю тебя». Вместо того, чтобы успокаиваться, вьюга злился еще больше. «Я не брошу». «Бросишь, как только поймешь, кто я. Бросишь и проклянешь так же, как проклял себя я». Поднявшись, он стремительно зашел в воду по пояс и нырнул. Я испуганно наблюдала, как на пару мгновений на поверхности появляется его тело и снова уходит под воду. «Не брошу», — тихонько произнесла сама себе. «Что бы там ни было, не брошу». Подняв тряпку, я на четвереньках пробралась к кромке воды и, намочив ее, принялась промывать многочисленные мелкие царапины и проколы. Мы в тумане, и любое ранение тут может оказаться фатальным, и даже моя собственная магия не спасет, если тело ослабнет. Краем глаза я наблюдала за Вьюго, опасаясь, как бы он не утонул. Но, похоже, мой мужчина плавал просто превосходно, в отличие от меня». Засмотревшись на него, не сразу сообразила, что моя трепица преспокойно себе уплывает. Кинувшись за ней, упала воду на колени и полностью намочила подол, укороченного платья и нижнюю рубашку. Ну что теперь? Только стирать, раз уж мокрая. Ругнувшись до неприличия смачно, решила, что стесняться мне тут некого, а вот соблазнять кое-кого очень даже не лишним будет. Пусть присмотрится, чего себе лишает. Так хоть инстинкты за него все решат. Смело стянув платье, принялась, не жалея ладоней, тереть ткань, оттирая от нее слоем налипшую грязь. Это занятие немного отвлекло меня от вьюга, но стоило мне прополоскать свою вещь, как мой взгляд снова метнулся к мужчине. Он просто лежал на спине и не двигался. Знать бы, какие тени тумана съедают его душу. Что такого нужно совершить, чтобы так терзаться? А что его душа болит, я не сомневалась, слишком уж заметно это было. В этот момент мне хотелось обнять его и заверить, что все хорошо, что в моих глазах он никогда не упадет. И не важно, что он совершал в прошлом, главное, что сейчас он делает для меня. Да, без него и не было бы уже собственно и меня. сгинула на арене или в пыточный гурон. А может... И в камере разодрали. Что-то мягко коснулось моей лодыжки. Я дернула ногой и в следующее мгновение ощутила жгучую боль. Завопив, опустила взгляд под воду и уставилась на мертвяка. Утопленник! Посиневшее раздутое лицо казалось безобразным до да нельзя. И эта мерзость сейчас пыталась оторвать от меня кусок. Сглотнув горький привкус подступавшей тошноты, истошно заорала. «Вьюго!» «Вьюга, помоги!» Я дернулась было в сторону, но мертвяя крепче, обхватив меня под коленями, повалила под воду. Все случилось так быстро, даже вдох сделать не успела. Вода накрыла меня с головой, оглушив. Только бурление в ушах и паника. Я махала руками, пытаясь ухватиться за что-нибудь. Мои пальцы впились в нечто рыхлое и склизкое. Оно было настолько противным, что меня забило мелкой дрожью. Вынурнув на мгновение, попыталась закричать, но в горло хлынула вода. Я брыкалась и, хватаясь за чужое тело, пыталась откинуть его от себя. Кто-то грубо схватил меня за затылок и потянул вверх. Вынурнув из воды, я судорожно хватала воздух ртом и заходилась болезненным кашлем. Мгновение, и я буквально отлетела на берег. Приземлившись у самой кромки воды на четвереньках, выползла на песок, сплевывая воду. Голова кружилась, в ушах звенела. Моя нога, она была исцарапана. Испугавшись, я заскулила, прижимая ладонь к месту укуса. Сквозь мои пальцы медленно сочилась кровь. «Вьюго!» — ревя позвала своего мужчину. «Вьюго, миленький, ты где?» Словно услышав, он вынырнул на том месте, где только что, стоя по пояс в воде, полоскала вещи я. В одной руке северянин держал мое постиранное платье, и рубашку, а в другой оторванную голову мертвяка. Откинув ее подальше, он развернулся и спешно направился ко мне. Бросив мокрые тряпки ближе к костру, присел рядом и, отведя мою ладонь, уставился на рваную рану. Нужно срочно перевязать и остановить кровь, пока туман не учуял. Он, заикаясь, попробовала сформулировать свой вопрос. Откуда он? Мои зубы стучали от страха. а челюсть тряслась. «Все хорошо, Лестра». Обхватив мой затылок, в юго прижал меня к себе. Это только усилило рыдание. Обняв его за плечи, я изливала весь свой ужас. «Не плачь, слышишь? Я прошу тебя, только не плачь. Прости, прости меня». Эта его фраза словно в сердце кольнула, напоминая о чем-то. «Прости, прости, прости», Звучало в моей голове. «Тихо, красивая моя. Его уже нет. Все хорошо. Только не плачь. Я не могу видеть твои слезы. Только не снова».